По первоначальному плану здесь, видимо, имелся в виду европейский стиль периода мэй -Дзи. Над высокой классической аркой парадного хода громоздилось двухэтажное строение в кремовых тонах, старомодные узкие окна с двойными рамами, стены много раз перекрашивали, крыша, как полагается, была покрыта листовой медью, а водостоки проложены с хитроумием и основательностью строителей римского водопровода. В общем, что касается самого дома, он был вовсе не так уж и плохо. Что ни говори, в нем ощущалось какое-то утонченное благородство старого доброго времени. Но уже справа от главного здания к какому-то другому весельчику архитектору взбрело в голову пристроить еще два крыла. Поменьше, но, по возможности, в том же стиле и той же расцветке. Задумка сама по себе неплохая. Но результат оказался плачевным. Пристройки эти ни по цвету, ни по духу с главным зданием не совпадали. Впечатление было такое, как если бы кто-то додумался смешать шербет со спаржей и подать эту несуразицу к столу на красивом серебряном блюде. В таком виде сей абсурд простоял, вероятно, не один десяток лет. После чего к самому боку к нему прилепили еще и башенку флигель из серого камня при этом на верхушку флигеля насадили металлический шпиль декоративного громотвода явный ляпс первые же молнии попадя на в эту штуку спалило бы все здание с потрохами крытый переход вел из флигеля к еще одному строению Как и все предыдущие, этот суррогат архитектуры был также отмечен печатью абсурда, но здесь, по крайней мере, ощущалась некая тематическая завершенность, назовем это идейным самосопротивлением. Именно такой вид мировой скорби глодал душу осла, который, стоя меж двух одинаковых стогов сена, никак не мог выбрать, с какого начать, да так и сдох с голодухи. Слева же... От главного здания резким контрастом ко всему, что я видел справа, тянулись стены одноэтажного японского особняка, с живой изгородью, заботливо ухоженными сосенками и великолепными верандами, прямыми и длинными, хоть устраивай там кигельбан. Как бы то ни было, весь пейзаж смотрелся с холма точно странный фильм из трех разных частей в перемешку с рекламой. Если предположить, что фильм этот снимали продуманно в течение многих лет, с осознанной целью сгонять со зрителя сонливость и хмель, то я бы сказал, что расчет режиссера полностью оправдался. Хотя, конечно, никакого особого умысла здесь быть не могло. Просто вот так и бывает, когда кучку посредственностей, рожденных в разных эпохах, связывает один капитал. Изучение усадьбы ее окрестностей отняло у меня куда больше времени, чем я ожидал. Не успел я подумать об этом, как заметил, что все это время водитель простоял рядом со мной, уставившись на часы и на руке. При этом в позе его чувствовалось что-то чересчур отшлифованное. Можно было подумать, что каждый гость, которого он доставлял сюда, выходил из машины точнехонько в том же месте, где вышел я, точно так же он остолбеневал и с таким же ошарашенным видом разглядывал этот странный пейзаж если хотите еще посмотреть пожалуйста можно не торопиться промолвил водитель есть целых восемь минут просторное местечко сказал я ничего более подходящего мне в голову не пришло три тысячи двести пятьдесят субо сообщил водитель Цубо, мера площади — 3,3 квадратных метра. В данном случае имеется в виду территория и площадь около 1,1 гектара. — А действующего вулкана у вас тут случайно нет? — попытался я обшутить. Шутка, разумеется, повисла в воздухе. В этом месте никто никогда не шутил. Так прошло еще восемь минут. От парадного входа меня провели направо в небольшой метра три на четыре кабинет в европейском стиле. До голого высокий потолок. Между стенами и потолком бежала замысловатая фигурная лепка. Из мебели в комнате стояли антикварного вида стол и пара диванов, а на стене висел натюрморт, демонстрировавший до чего способен дойти реализм в своем апогее. Яблоки, цветочные вазы и нож для разрезания бумаги. Видимо, предполагалось раскалывать яблоки вазой, а после ножом для бумаги обдирать кожуру, огрызки и семечки выбрасывать в ту же вазу. Полураспахнутые занавески из толстой ткани и тюль по обеим сторонам окна аккуратно подобраны и подвязаны шнурками. В окне между ними виднелся вполне симпатичный уголок японского сада. Натертый дубовый паркет переливался бликами самых приятных оттенков. Половину комнаты занимал роскошный ковер, и хотя цвета его заметно поблекли от времени, длина ворса осталась такой, как будто на него никогда не ступала нога человека. Неплохая комната, совсем неплохая. Вошла средних лет горничная в кимоно, поставила на стол бокал, с грейпфрутовым соком и удалилась, не промолвив ни слова. Дверь тихонько защелкнулась у нее за спиной, и воцарилась мертвая тишина. На столе я увидел серебряный набор — сигаретница, пепельница, зажигалка, точь-в-точь, -точь, как в машине. На каждом из предметов красовался все тот же овечий герб. Я достал из кармана свои сигареты с фильтром, Прикурил от серебряной зажигалки, затянулся, выпустил в высокий потолок длинную струю дыма и принялся за грейпфрутовый сок. Десять минут спустя дверь снова отворилась, и в комту вошел высокого в рост мужчина в черном костюме. Не добро пожаловать, не и извинить заставил ждать, ничего-либо другого он не сказал. Я тоже молчал. Он сел на диван напротив и, чуть склонив голову на бок, принялся разглядывать меня с видом человека, определяющего цену товара на глаз. Мой напарник был прав. Выражение на этом лице отсутствовало напрочь. Так прошло еще какое-то время».